Книга первая. «Хрушение империи». «Я берег не самодержавную власть, а Россию. Я не убежден, что перемена формы правления даст спокойствие и счастье народу». Николай Второй. «Не стая воронов слеталась». Глава первая. Всю зиму семнадцатого года Бунин с Сиднем просидел в Москве. С каждым днем он все более отчетливо ощущал, что над Россией сгущаются черные тучи. События действительно надвигались грозные, небывалые. Бессмысленные жертвы в мясорубке Первой мировой войны, витрины магазинов, пустевшие с каждым днем, словно былое изобилие с них слизнула корова, Стихийные, а также еще больше раздуваемые экстремистами волнения в солдатской рабочей среде, к концу февраля родили исток, вскоре превратившийся в бурный поток кровавой гражданской войны. В Петрограде первые признаки грозы появились 23 февраля. На митингах, которые возникли словно сами собой, Никому неизвестные прежде ораторы, охрипшие от бесконечных речей, с размашистой жестикуляцией и самоуверенными манерами, призывали к свержению кровавой деспотии Романовых. Призывы, кажется, достигли цели. На следующий день митинги сменились вооруженными столкновениями с полицией. Булыжные мостовые Невского и Лиговки окрасились первой кровью. Первые трупы доставили в морги. 25 февраля стали все фабрики и заводы. Прекратились занятия в учебных заведениях. Петроград вышел на улицу. У городской думы разыгралось настоящее сражение толпы с полиции. В сражение перекинулось на Знаменскую площадь. Казаки, всегда верные престолу и присяге, вызванные для усмирения толпы, вдруг встали на ее сторону и обратили в бегство конную полицию. Гимназисты, студенты, молодые рабочие, какая-то пьяная рвань, все улюлюкали и норовили камнями попасть в головы полицейских. Кто-то из них был ранен и тут же затоптан лошадьми. Толпа радостно приветствовала казаков. Сцена братания была нежной до трогательности. даже несколько пансионерок смольного института сумели ускользнуть от пристального взора воспитательниц и прикрепляли пышные красные банты изготовленные их холеными ручками на богатырские груди казаков и смущенно улыбались и обещали не сумлевайтесь, барышни мы царями с трону сдвинем власти воспротивились этому вольнолюбивому желанию И 26 февраля, в день воскресный, центр столицы был оцеплен патрулями. Установлены пулеметы, для связи между войсками устроены телефонные коммуникации. Но народную вольницу разогнать по домам было уже невозможно. Громадные толпы демонстрантов, размахивая красными знаменами, ходили по улицам, собирались на митинги, с восторгом пели. Весь мир насильно и разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Были пущены в ход пулеметы. Морги переполнялись все более. Несчастные родственники, преодолевая себя, вглядывались в окоченевшие лица трупов, пытаясь одновременно страшась отыскать близких в этой окровавленной груди тел, раздетых до сваленных уже не только на анатомические столы, но просто на пол друг на друга. В Понедельник, 27 февраля должна была начаться сессия Государственной Думы, уже отложенная 14 февраля. Но вечером 26-го пришло удручающее известие: правительство распустило Думу, последний оплот порядка. Почти одновременно с этим В непосредственной близости от Таврического дворца в казармах Волынского Литовского полков началось восстание. Солдаты в беспорядке пошли к Таврическому дворцу. Одновременно толпы отправились к арсеналу, заняли его и, захватив оружие, бросились к тюрьмам освобождать арестованных, не только политических, но и уголовных. Подожгли литовский завод, окружной суд, охранное отделение и так далее. Митинги перешли в беспорядки. Беспорядки обратились в революцию. Царица Александра Федоровна во всем обвинила погоду. Она сообщила мужу в ставку, где тот находился, что это хулиганское движение мальчишек, девчонок, рабочих, не желающих работать. Но если бы были морозы, то тогда не все сидели бы по домам. Серьезней был настроен председатель Государственной Думы Родзянко. Он отстучал телеграмму Николаю II в 303 слова. «Народные волнения, начавшиеся в Петрограде, принимают стихийный характер и угрожающие размеры. Основы их – недостаток печеного хлеба и слабый подвоз муки». но главным образом вполне недоверие к власти, неспособной вывести страну из тяжелого положения. На этой почве, несомненно, разовьются события, сдержать которые можно временно, ценой пролития крови мирных граждан, но которых при повторении сдержать будет невозможно. Движение может переброситься на железные дороги, и жизнь страны замрет в самую тяжелую минуту. Государь, спасите Россию, ей грозит унижение и позор. Безотлагательно призовите лицо, которому может поверить вся страна, и поручите ему составить правительство, которому будет доверять все население.